Пробурчав сквозь зубы слова приветствия, попросил заполнить девяносто третьим целых двадцать канистр. Срочно уезжает в глухую поморскую деревню под Архангельском, а там, где сказать, с горючим полная труба. Ну его там обеда какое дело, клиент просит, хоть тонну зальем. Разговор слова охотливого азербайджанца относительно того, что цены на бензин растут как на дрожжах.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 Пока вежливо попросят комнаты осмотреть, а ему это совсем не надо. К мозгу Свизнова так и не удалось подключиться, а седьмая кандидатура рядом с алтарём не появилась. Их прекрасный, детально разработанный план потерпел фиаско. Отцу Андрею хотелось изгрызть все локти, но ничего не поделаешь, очевидно. что он проиграл. Похоже, п. сам удалось взять или даже уничтожить сразу обоих и исполнителя и связного. Надо было убирать эту сволочь Калашникова одним из первых. Так нет, сам Антропов настоял, чтобы сначала разобрались как минимум с половиной кандидатур. Он покорился.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 Он перевезёт их по два человека на скрытую лесную базу Рая сейчас, где обитает надёжный сторож, который не станет задавать лишних вопросов. Там в уединённой комнате он кропотливо выберет новых связного и исполнителя, проведёт хоть сотню спиритических сеансов, чтобы выйти на каждого из них персонально. С курьерами тоже наверняка проблем не возникнет.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 иначе со всеми этими адскими существами пришлось бы туго, и так уже в комнату без противогаза не зайдёшь. Короче, он отведёт себе на реализацию максимум месяц. Немного, но при условии крайне напряжённой работы будет достаточно. Поставив последнюю канистру в подвале, отец Андрей достал из старого холодильника жбан с квасом. И выпил его за лпом, не замечая, что струйки сладковатой жидкости заливают грудь. Жалко дом, одна кухня чего стоит, но он чересчур наследил тут. Повесть сгорит все, и подъяная комната, и подвал, и остатки эликсира, чтобы после его отъезда особо любопытным местным ментам или московским поклонницам нечего было исследовать. Он не паникует, вовсе нет. Просто и в спецназе так учили: если появился нежелательный 200-ый, лучше сразу его сжечь. За угли нет никакого наказания. Примечание. 200-ый в военной терминологии груз 200 обозначение трупа. Конец примечания. А уже потом на лесной базе он разыграет всё как по нотам. Без малейших ошибок учтёт всё, на чём прокололся. Ближе к утру, когда он соберёт вещи и будет готов перетаскивать сонных пленных, разольёт бензин из канистр. Пламя должно охватить одновременно и дом, и подвал. После того, как он выйдет за порог с телом последней жертвы, на внезапный пожар сваливать не будет. Хачек на бензоколонке все равно расскажет, что он покупал бензин. Спросят, зачем жжет? Так ведь здание не застраховано, его личная собственность? Хочет с каши ест, а хочет по ночам поджигает? Объяснит, что мол был ему не хороший сон, будто нечистая сила в доме поселилась, по подвалам шурует. Включенное радио на кухне.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 то вряд ли придал бы значение я